Глава 23. Это здание располагалось на окраине Москвы. Вдалеке от шумных дорог и промышленных предприятий стояло старое четырехэтажное строение 60 годов прошлого века. Здесь всегда царила тишина. Редкие автомобили не особенно досаждали своим шумом обитателям дома. Еще в старые времена здание обнесли двухметровым кирпичным забором, в котором были прорезаны ворота, и имелся одноэтажный домик-проходной. Ничего не говорящее постороннему глазу вывеска, скучные деревья и редкие кусты вдоль ограды. Ничто не привлекало внимания. А вот внутри, внутри все менялось достаточно часто. Служебные помещения в доме неоднократно перестраивались и модернизировались в зависимости от того, какие новые научные веяния пролетали над страной. Сюда иногда привозили тяжелые опечатанные ящики, которые сопровождали неразговорчивые охранники. Груз затаскивали внутрь, расписывались в сопровождающих документах, и охрана покидала территорию. А из вскрытых контейнеров порой доставали самые неожиданные вещи. Иногда это был новенький компьютер, а иногда — окровавленные обломки печатных плат или пробитые пулями и осколками блоки управления. Впрочем, в каком виде в очередной раз приедет на исследование новый прибор, не брался предположить никто из сотрудников. Новые объекты, поступившие на исследование, на этот раз сопровождались совершенно беспрецедентной охраной. В отличие от всех предыдущих случаев, охранники не покинули территорию НИИ, а остались здесь. Для этого на первом этаже выделили специальное помещение, где они и разместились. Более того, один из охранников постоянно присутствовал около любого прибора, не отлучаясь от него ни на минуту. Специально выделенный младший научный сотрудник вел непрерывную видеосъемку всего процесса работы. Отснятые видеоматериалы ежедневно отправлялись курьером куда-то за пределы здания. Подобных мер предосторожности не помнили даже сторожилы. Точно так же никто из них не припоминал ни одного объекта, который хоть в какой-либо мере походил на то, с чем пришлось работать сейчас. Представленные на исследование предметы, хотя и напоминали в чем-то компьютеры, все же имели ряд отличий. Абсолютно непривычная клавиатура с непонятными обозначениями на неизвестном языке, совершенно незнакомая архитектура самих приборов, странные мониторы овальной формы. Этим список новшеств далеко не ограничился. Прибывшие вместе с грузом сопровождающие смогли пояснить только самые общие принципы — напряжение питания, порядок коммутации оборудования с внешними устройствами, схему монтажа устройств на рабочем месте и еще кое-какие мелочи. Включать аппаратуру никто и не пробовал. Надо отдать должное сотрудникам института, ни один из них тоже не побежал в срочном порядке запихивать вилку прибора в ближайшую розетку. Всю присланную аппаратуру самым тщательным образом описали, не пропустив ни одной, даже самой мелкой детали. И только после этого, оборудовав точно такое же рабочее место, разместили на нем один из присланных компьютеров. А в том, что это был именно компьютер, никаких сомнений к этому моменту уже не имелось. Корпус машины предварительно осмотрели и аккуратно вскрыли. Предчувствия оказались верными — Внутри располагалось устройство, которое при несанкционированном вскрытии приводило все внутренности прибора в неработоспособное состояние. Поскольку это был не первый подобный фокус, с которым сотрудники института сталкивались, опыт противодействия подобным хитростям был накоплен вполне достаточный. Так что устройство не сработало. Демонтировав его, исследователи не преминули указать в отчете на оригинальность конструкции. Работоспособность агрегата ничуть не повредила даже длительное нахождение в морской воде. В отличие от привычных аналогов, в устройстве не было никакой электроники. Изощренная механика с помощью химического запала подрывала небольшой, граммов на 50, заряд взрывчатки. Корпус такой, пожалуй, и выдержал бы, а вот думающая начинка превратилась бы в крошево металла и керамики. Кстати, о морской воде. Вскрыв корпус компьютера, сотрудники института после недолгого изучения аккуратно демонтировали оттуда одну из плат, которая, судя по всему, отвечала за воспроизведение звука. По здравым рассуждениям, наличие либо отсутствие таковой платы никак не могло повлиять на работу всего аппарата в целом. Так вот, на данной детальке и начали проводить различные эксперименты. В первую голову исследователей интересовало, как поведет себя плата после обработки обыкновенным спиртом. А то бывали, знаете ли, случаи, когда при попытке протереть некоторые детали спиртовым тампоном начиналась крайне любопытная реакция, приводящая к тому, что исследовать -то, собственно говоря, было уже и нечего. А вот не надо считать неведомых оппонентов круглыми дураками. Они тоже не зазря свой хлеб едят. Никакому инженеру не хочется, чтобы его творения лапали жадные ручки конкурентов. Так что на панельке каких только экспериментов не ставили. И спиртом ее протирали, и даже перекисью водорода пробовали. Нагревали до разных температур, наблюдая за тем, как ведет себя лак, которым она была покрыта, при какой температуре размягчается припой и так далее. Многие любопытные и полезные для дела факты удалось выяснить таким образом. Внутренности доставленного агрегата очистили от грязи и тины, которую натащила туда вездесущая морская вода, после чего продолжили изучение. И только спустя достаточно длительное время Тщательнейшим образом обследовав все внутренности привезенного компьютера, его, наконец, решили включить. Как и следовало ожидать, ничего интересного не произошло. Засветился экран, побежали по нему строчки каких-то непонятных символов, и высветилось окошко. Надо полагать, в нем следовало набрать какой-то текст, кодовое слово или еще что-нибудь подобное. Ничего этого, понятное дело, никто не знал. Да, собственно говоря, на то, что компьютер заработает без всяких паролей… Никаких надежд не было. Достаточно было уже того, что аппарат включился и заработал в штатном режиме. А вот дальше, дальше была работа совсем других специалистов. В один прекрасный день, он действительно оказался прекрасным, исходя из дальнейшего развития событий, прибывший спецкурьер доставил в институт очередную посылку. Вскрыв опечатанный контейнер, дежурный инженер обнаружил там абсолютно обыкновенный и хорошо знакомый ноутбук. вполне понятного происхождения. Расписавшись в документах, он в сопровождении охраны потащил ноутбук в лабораторию. Ситуация с ним была приблизительно похожей. Компьютер тоже побывал в воде. Правда, учитывая некоторые особенности конструкции, данный прибор значительно меньше пострадал от нее, нежели предыдущая аппаратура. Так что уже через несколько дней ноутбук заработал. Собственно говоря, заработал не сам компьютер, а всего лишь его жесткий диск. Мало ли, какие закладки могли присутствовать в аппаратной части этого устройства. Конструкция корпуса вполне позволяла это сделать, так что никто не хотел рисковать. Сначала инженеры скопировали все данные с жесткого диска. Это тоже было бы не так легко сделать, если бы здесь не собралось достаточное количество грамотных специалистов. Но те, что здесь имелись, свое дело знали хорошо. Данные успешно сохранили. Ну а все дальнейшее… Особенной сложности не представляла. После недолгих трудов на экране высветилась уже не какая-то заставка, а вполне конкретные и понятные символы. И отбывший в этот день курьер увез с собой не просто очередные технические данные, а достаточно интересную информацию.